Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Амбруас Воллар. Сезанн. Глава первая. Первые впечатления. 1839-1861 годы. Некогда семья бедняков, родом из Чезены, покинула Италию, чтобы искать счастье во Франции. Прибыв на свою новую родину, Сезанны, ибо они приняли имя своего родного города, поселились недалеко от границы, которую они только что перешли, в глухом альпийском городке Брянсоне. Но так как судьба продолжала им неблагоприятствовать, некоторые из них решили попытать счастью в другом месте. Так в конце XVIII века в маленькой деревушке департамента Варрат. Родился тот, кому суждено было стать отцом художника – Луи-Агюст-Сезанн. Родители его были скромные ремесленники, люди глубоко религиозные и свято хранившие старинные традиции. У них было много детей, но выжил только один – отец нашего Сезанна. О своем тяжелом детстве Луи-Агюст-Сезанн, по-видимому, навсегда сохранил воспоминания, соединенные с чувством ужаса. Легко объяснить себе поэтому, что когда благодаря трудолюбию и бережливости маленький ученик из шляпной мастерской в свою очередь превратился в хозяина, у него развились любовь и уважение к горбом заработанным деньгам и глубокое отвращение ко всем ненадежным профессиям, в числе которых на первом месте он должен был считать профессию живописца. Поль Сезанн родился в Эксе, в Провансе, 19 января 1839 года. Отец его к этому времени еще далеко не достиг положения банкира, благородной профессии, предмета честолюбивых мечтаний всей его жизни. Однако дела в шляпной мастерской Сезанна шли превосходно. И Сезанн мечтал лишь о том, чтобы сын его когда-нибудь избрал одну из тех добрых и весьма прибыльных профессий, которые делают честь семье. К несчастью, непреодолимая страсть к живописи, впоследствии приводившая в отчаяние его родных, очень рано пробудилась в поле Сезанне. И по странной случайности судьбы, первая коробка красок была подарена ему отцом, нашедшим ее в одном из старых ящиков, купленных за бесценок у ярмарочного торговца. Сезанн, отец, простирал круг своих дел на все, что можно было перепродать с приличным барышом. Отец и мать были рады, что их поль так пристрастился к своим карандашам и краскам. Это мирное занятие, по мнению родителей, должно было оказывать благодетельное влияние на бурные вспышки его необычайно страстного и живого характера, в котором почти женская чувствительность сочеталась с дикостью. Один только человек мог делать из ребенка все, что хотел. Это сестра Марии, которая была двумя годами моложе его. Каждый день, держась за руки, брат и сестра отправлялись в школу для детей, где на одних и тех же скамьях сидели и мальчики, и девочки. Десяти лет Поле Сезанна отдают в пансион Сен-Жозеф. Благочестивое учреждение, где с помощью одного испанского монаха он усваивает первые начатки рисования. Через три года мальчик поступает приходящим учеником в колледж Бурбон, ныне Экский лицей. Здесь он встретился с Золя, который был классом моложе его. Они сразу подружились. Баптистен Байль, также уроженец Экса, сблизился и с тем, и с другим. Сезан далеко не был чудо-ребенком. Учение давалось ему даже труднее, чем большинству его сверстников, но, вопреки своей бурной и до крайности впечатлительной натуре, он с равной добросовестностью относился ко всем занятиям, будь то изучение классиков, к которым он питал особые пристрастия, или точные науки, против которых его ум решительно восставал. Исключение составляла только химия. Он охотно проделывал химические опыты под отцовской кровлей к великой тревоге всех домашних. В часы перемен Сезанн, Золя и Байль были неразлучны. Во время каникул они вместе бегали по полям и лесам. Излюбленным местом их прогулок были холмы Сен-Марк и Сен-Бом, а также плотины Толоне, искусственные бассейны, сооруженные отцом Золя в местности, и дикая величавость которой. находила в трех юных друзьях самых восторженных поклонников. Они любили также шумные купания Позднее к этим забавам присоединились и развлечения и иного порядка. Зуля читал вслух и комментировал Мюссе, Юго и Ламартино. Байлер рассуждал и философствовал. Сезанн, воодушевленный именами великих колористов, Веронезе, Рубенце и рембранта излагал теории искусства. Любимым поэтом Золя был Мюссе. Именно его избрал юный лицеист образцом, которому он подражал в своем поэтическом лепете. Зараженный примером Золя, Сезон также принялся писать стихи. К сожалению, его стихотворения бесследно исчезли, но, судя по всему, они мало отличались от следующих его строк нацарапанных им много позже на обратной стороне наброска Сапофеоза де Лакруа. Смотри, красавица с упругими мясами, как разлеглась она привольно меж цветами, как гибок стан ее, как плоть ее цветет. Змея бы не могла так изогнуться смело, и золото лучей любезно солнце льет на это пышное раскинутое тело. сезан был не только поэтом. Он мог считать себя также и музыкантом. Один из его товарищей по имени Маргери возымел однажды идею создать в эксском колледже свой духовой оркестр. сезан Байль и Золя немедленно вступили в него. Когда школьники возвращались с прогулки, духовой оркестр торжественно дефилировал через весь город, причем сезан надсаживал себе грудь на корнет-апистоник. в то время как Золя исполнял свою партию на кларнете. Золя достиг в этом деле такой виртуозности, что был удостоен милости в дни процессии играть позади Балдахина. В свободные от уроков часы Сезан посещал занятия по рисованию и живописи, происходившие в муниципальном музее, и уже тогда он поражал своих товарищей неожиданной смелостью набросков. Мечта Сезанна об искусстве начинала облекаться в плоть и кровь, и его мать, которой он поверял свои намерения и надежды, поддерживала его во всем. Елизавета Обер, мать Сезанна, родившаяся в Эксе, в семье, чьи отдаленные предки восходили к креолам, отличалась живым и мечтательным нравом, импульсивностью и вместе с тем беспокойным, подозрительным и вспыльчивым характером. это от нее полю наследовал свое воображение и свое восприятие мира она же с радостью узнавая в сыне самое себя поддерживала его против отца который не без тревоги наблюдал как в его ребенке развивались художественные наклонности Напрасно мадам сезан приводил аргумент почерпнутый ей в глубине своего материнского сердца и казавшийся ей неопровержимым а что т Его зовут Поль, так же, как Веронезе и рубинс В девятнадцати лет юный Поль получил вторую премию за рисование в эксской академии художеств. Это усилило тревогу отца. Огорченный и вместе удивленный тем, что сын финансиста и в МССЗАН уже несколько лет, как достиг осуществления своей заветной мечты стать банкиром, может находить удовольствие в таких пустяках. Он не переставал твердить. «Дитя, дитя, подумая о будущем! С гением умирают, а с деньгами едят!» Слова Сезанна отца приводит Золя в своем письме к Полю Сезанну, вошедшем в переписку Эмиля Золя юношеские письма. Однако положение не было безнадежным. Поль Сезан продолжал классическое образование, несмотря на свою великую страсть к живописи, и достиг степени бакалавра по литературе в тот самый год, когда получил вторую премию за рисование. Ученик же, удостоившийся первой премии и впоследствии превратившийся в пользующегося уважением местного художника, никогда не мог простить Сезанну, что тот занял в жизни положение, которое он считал принадлежащим себе по праву первой премии. Вопреки своей непокладистой натуре, Поль Сезан не только был далек от какого бы то ни было протеста, но даже проявлял большую робость в отношениях к своему родителю. Тем более страдал он от той враждебной атмосферы, которую ощущал вокруг себя. Он дошел бы до полного отчаяния, если бы рядом с ним в Эксе не было его друга Баптистена Байля. Золя в это время был отозван к матери, которая овдовела и поселилась в Париже, продолжавшего, несмотря на свое увлечение алгебры, страстно обсуждать с ним вопросы поэзии и живописи. Золя, в свою очередь, чувствовал себя очень несчастным в Париже, так как его сотоварищи полицею Сен-Луи презирали его за бедность и за провинциальные манеры. Поэтому он не применил воспользоваться возможностью провести летом 1858 года свои каникулы в Экси. Тогда-то снова возобновились чудесные прогулки к Толоне и в Рокфавур. Сезанн, принужденный таиться от отца во всем, что касалось живописи, был рад возможности продемонстрировать другу свои наброски. Золя выкладывал свои проекты, читал свои первые литературные опыты. Байль возражал ему. В конце концов, литература до такой степени задурманила им головы, что к концу каникул Байль, боясь, что он будет отвергнут товарищами, если они убедятся в его неспособности проявить себя в области искусства, будь то в живописи или в поэзии, заговорил не более и не менее как о том, чтобы бросить алгебру и посвятить себя рифме. Сезанн имел более серьезные основания быть озабоченным. Его отец отказывался верить в серьезность призвания сына. Он также не допускал мысли, чтобы профессия живописца могла прокормить человек И на этот раз Поль снова принужден был уступить. Он записался на юридический факультет в Экси 1858-1859 годы и даже сдал без труда первый экзамен. Несмотря на такое отвращение к этому делу, что для того, чтобы найти в нем хоть малейший интерес, он решил переложить на французские стихи кодекс законов. Летом 1859 года Золя снова приезжает на четыре месяца в Экс. Прогулки возобновляются, задушевные разговоры идут своим чередом, планы на будущее принимают более определенный характер. По окончании каникул Сезанн с еще меньшей охотой, чем всегда, возвращается к своим юридическим книгам, а золя уезжает в Париж. Однако Сезанн замыслил присоединиться к нему. Но его преподаватель живописи, месье Жильбер, не мог так легко согласиться на то, чтобы от него ускользнул ученик. Сезанн-отец нашел в нем неожиданную поддержку, чтобы удержать своего сына. К тому же возможность отъезда поля в столицу пугала отца по многим причинам. Он боялся и влияния Золя на сына, и тысячи опасностей, которыми угрожал Париж. Прожив в дни своей молодости несколько лет в Париже, он сохранил о нем воспоминания, как о городе, который кишит аферистами и пройдохами, занимающими там слишком видное положение. Золя был крайне разочарован. Он заранее исчислил бюджет своего друга, исходя из 125 франков в месяц. Каковая сумма, по его мнению, не переходила пределов отцовской щедрости. Комната – 20 франков в месяц, завтрак – 18 су и обед – 22 су. Это составляет 2 франка в день или 60 франков в месяц. Если прибавить к ним 20 франков за комнату, то получится 80 франков в месяц. Затем идет плата за мастерскую. Одна из самых дешевых мастерских, швейцарская, мне кажется, обойдется в 10 франков. Кроме того, 10 франков я кладу на холст, кисти, краски, что составит 100 франков. Таким образом, тебе останется 25 франков на стирку белья, на незначительные расходы, на табак и на мелкие развлечения. Но от человека зависит найти себе... Добавочные источники существования. Этюды, написанные в мастерских, особенно же копии, сделанные в Лувре, отлично продаются. Вся штука в том, чтобы найти торговца, а это вопрос поисков. Сезанн с тоской вновь приступил к своим занятиям юридическими науками. Что же касается Золя, то он уже не довольствовался тем, чтобы расточать в своих письмах слова поощрения. Теперь он дерзал затрагивать самые высокие проблемы искусства. Мы часто говорим о поэзии, но слова, скульптуры и живопись почти никогда, чтобы не сказать, совсем не фигурируют в наших письмах. Это тяжкое забвение, почти преступление. золя еще раньше писал Сезанну о грезе. Грез всегда был моим любимцем. Он поверил Сезанну в смятении в которое приводила его гравюра греза, изображающая молодую крестьянку высокого роста и редкой красоты форм. Он не знал, чем больше восхищаться в ней, своенравным ли ее обликом или ее великолепными руками. В одном из писем он говорит о Борисше Фее, этом подлинном живописце, воздушном, почти прозрачном, и пользуется случаем, чтобы сообщить Сезанну, что поэзия — это великая вещь, и что вне поэзии нет спасения. Зуля заканчивает это письмо Сезанну советом пробовать рисовать сильно и крепко, когтями и клювом, чтобы уподобиться Жану Гужону или Арише Феру. Можно задать себе вопрос, что должен был думать Сезанн о соединении этих двух имен? когда ему пришлось впоследствии сравнивать Жанна Гужона и Арише Фера. Но после того, как Золя предостерегся Занна от реализма, он указывает ему на новый камень преткновения, наиболее грозный, на рыночную живопись, в которую впал один из их прежних товарищей, из-за чего знакомство между ними навсегда прекратилось. В особенности не следует восхищаться картиной, из-за того только, что она была быстро написана. Здесь таится пропасть. Одним словом, чтобы кончить с этим, не восхищайся и не уподобляйся рыночному живописцу. Золя до такой степени боится этого соблазна для своего друга, что он постоянно возвращается к своему излюбленному коньку, извиняясь при этом, что он, быть может, задевает Сезанна, противореча его сложившимся взглядам. Но эти слова продиктованы одной лишь дружбой. Не говоря уже о том, что его незнакомство с ремеслом живописца дает ему действительное преимущества перед Сезанном, ибо, умея в лучшем случае различить в картине черный от белого, он не рискнет соблазниться ремеслом, между тем как Сезанну, который знает, как трудно класть краски, следуя своей фантазии, невольно угрожает опасность видеть в картине лишь смешанные краски, положенные на холст, и неустанно искать, каким механическим приемом был достигнут тот или иной эффект. Вот где кроется великая опасность. Однако при условии, что идея становится на первое место, Золя готов допустить интерес к этим вонючим краскам, этим грубым холстам. Словом, он согласен и на Я далек от мысли презирать форму. Это было бы глупо, ибо без формы можно стать великим живописцем для самого себя, но не для других. Только через форму живописец может быть понят и оценен. Между тем Сезанн, отец, принужден был убедиться в неспособности своего сына ко всему, что касалось денежных дел. уступая настоятельным просьбам юноши и мольбам истинаниям своей жены, он в конце концов дал согласие на отъезд своего поля в Париж в тайной надежде, что тот не преуспеет в живописи и возвратится в банк. Итак, в 1861 году сезан в сопровождении отца и сестры Мари прибыл в столицу. Все трое поселились в отеле на улице Кокееру. Сделав несколько визитов к старым знакомым, отец и дочь возвращаются в Экс, а Поле остается, предоставленный, наконец, самому себе и снабженный небольшим кредитом в торговом доме Лейды, парижского представителя банка Сезанна и Кабасоля. Кабасоль — имя того кассира, которого Сезанн-отец сделал своим компаньоном, учитывая его практическую сметку в жизни. И вот Кабасоль, вместо того, чтобы бегать за девочками, посвятил изучению кредитоспособности своих сограждан все свои досуги, проводя их в кафе «Прокоп» месте встреч деловых людей экса. Его осведомленность была так велика, что когда у окошечка банка появлялся какой-нибудь клиент, Сезан, чтобы убедиться в его платежеспособности, обращался к верному Кабасолю. — Ты слышишь, о чем просит месье? Есть у тебя деньги в кащ?